26 апреля пришлось как раз в воскресенье, в хромовой праздник прихода, где пел Иван Степанович. Кроме обычной обедни была еще отслужена заупокойная литургия, заказанная вдовой именитого купца Солодова по случаю мужненных сороковин. Певчие, старавшиеся вовсю, были награждены расплакавшуюся купчихой с неслыханной щедростью. Поговаривали, что покойный сильно поколачивал в хмелю свою супругу и что еще при жизни мужа она утешалась с красавцем-старшим приказчиком. После литургии пропели панихиду на дому, а к поминальному обильному столу вместе с духовенством и нарочито приглашенным соборным протодьяконом был позван и церковный хор. День закончился в «Белых лебедях»,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 и клятвенно обещался подарить каменинам среброструнного золотой камертон с надписью и к нему замечательный футляр из красного софьяна собственноручной работы. В этот вечер пели мало и не по-всегдашнему стройно. Сказались усталость и купеческое широкое хлебосольство. Но говорили много громко возбужденные все разом. Высокие носовые и горловые ноты теноровых голосов плыли и дрожали на фоне струнного басового гудения, точно сверкающая рябь солнечного заката на глубокой полосе спокойной широкой реки. И цвету мгновениями казалось, что он сам среди пестрого говора, в синих облаках табачного дыма, пронизанного мутными пятнами огней,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 а капитал не трону. «Двадцать тысяч в год. Буду обедать у Смульского, а за обедом портвейн пить по два с полтины бутылка. Попробуй-ка у меня тогда занять денег. А ни копейки, ни грошика, никому зась!» «О-о-о!» — загрохотал оглушительно Картагенов. «Я раз выиграл на билет пятьсот рублей».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 ряфнул картогенов и от его возгласа заколебались огненные языки в лампах. Однажды ему за свадебного апостола купцы подарили шесть выигрышных билетов. Тогда они еще посту с небольшим выходили. Вот он, значит, все эти билеты перетасовал и роздал как карты, не глядя, и потом на каждом надписал имена. свое, маменькино и нас четверых, мое, двух, братьев и сестренкино. И засунул за образа. Однако не застраховался, побоялся искушения. Сказано в Писании, не надейтесь ни на князя, ни на сыны человеческие. И положил он между нами всеми такой нерушимый уговор. Если кто выиграет пятьсот рублей, тому выигрыш идет целиком».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 Но, посоветовавшись с кое-какими ближними мудрецами, так и порешили, что должно быть, слово это означает тоже выигрыш, а может быть, почем знать, и в удвоенном размере. Батька по этому поводу совершил обильное возлияние, а мне на радостях было выдано в задаток рубль сорок копеек. Устроил я в тот же день Волтасарова пиршество. купил на улице полный бочонок грушевого квасу и весь лоток мочных груш угостился с приятелем кквантум стис даже до полного расстройства с таммаха на утро батька попёр с газетным листом на ильинку к менялам «Справится, где и как получить выигранные деньги ему там и объяснили всё его невежество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 И такую прописал мне ижицу ниже спины, что и до сих пор вспомнить щекотно. А остальные пять билетов в тот же день продал. Не хочу, сказал, потворствовать мошенническим аферам. Вот и все. «Маловато!» — заметил кто-то иронически. «А что же?» — возразил другой. «Хоть день, хоть час, а все-таки счастье!»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 отвердил Сугробов на кварту ниже. «Я бы, — заговорил он с оживлением, — Я бы сто пятьдесят это к тысячу отдал жене И сказал бы, — вот тебе отступное, Живи себе как хочешь, Пой, играй, пляши, а я — до свидания. Попилили меня десять лет, Попили моей крови, пора и честь знать. И ушел бы я на волю, «За сим тридцать тысяч отделю в общий великий вселенский пропой, а на остальное куплю хату на манер собачки и конуры, но с садом и огородом, и буду возвращать плоды и ягоды». «И корнеплоды!» — закончил он в нижнем контроля. Многие засмеялись. Им было давно известно, в каком рабском подчинении держала этого могучего, черноземного, стихийного человека его жена, маленькая, толстая, языкатая женщина, ходящая злая скороговорка, первая ругательница на всем житном базаре. И сразу весь банкетный кабинет закипел общим горячим разговором. Как это часто бывает, соблазнительная тема о всевластности денег —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 в и главное о женщинах о целом гореме из женщин о женщинах всех цветов ростов сложений темпераментов и национальностей